Голова 29 девятая. Больше ничего не удерживало меня в Новгороде. Сборы прошли спешно. Тетка охала и ахала, когда узнала, что выезжаем на следующий день поутру. «Да как же так можно? И не готова, почитай, ничего?» «Уймись, Авдотья!» — безлобно ворчал дядька. «Собрано все давно. А я вы права. Дороги и так уже развезло. Тянуть дальше нельзя. А босс не пройдет по грязи». На три большие телеги уместились весь тот скраб, что собрали мне в Славенск. золото которого скопилось увесистая шкатулка, и я повезу при себе. Для этого специально отыскала объемную сумму, которую можно перекинуть через плечо. Не знаю, как тут принято, но мне так будет спокойнее. тихоно успели справить новую одежду, и теперь бывший воевод руководил сборами и погрузкой телег. И ещё и рыба гора. Рыбогора. Возле Словенска достаточно озера речек, где тоже неплохой улов, Но кто знает, может, в городе и рыбачить некому. Ратмир говорил, что мужиков только у вечных и не тронули ливонцы. Мол, какая от коллег опасность. Видогор пропадал весь день в городе, не сказав, зачем пошел. Я сильно и не выведывала. Сестры крутились возле меня, смахивая украдкой слезинки. «Не страшно тебе, Яра?» — Все спрашивала голуба. «Кого бояться? Своих людей? Не обидит они дочь Владимира». Дядька загрузил на обоз еще и три бочки меда. «Куда столько?» — ахнул я. «У тебя посажение скоро. Чем народ подчевать будешь? Ты ведь не абы кто, княжна!» — заявил Евсей Лукьяныч. Наконец, попарившись на дорожку в баньке, разошлись спать глубоко за полночь. Чуть свет малушка разбудила меня. «Вставай, княжна, уж рассвет близок». Быстро оделась, девчонка притащила мне пирожков с кухни и квасу. Подкрепилась на дорожку и вышла во двор. Там уже поджидала вся семья. «Предупредили их, что ли?» «Когда теперь свидимся?» Расплакалась тетушка. «Летом на свадьбу Александра приеду, и у вас погощу чуток». «Береги себя», — обняла анися старшая сестер. «Весточку хоть с путниками присылай, ждать будем», — притиснулась ко мне голуба. «Какие путники?» — удивился дядька. «По тем дорогам сейчас разве что лихие люди гуляют, а ливонцы всех распугали». «Ничего, увидите, к лету все наладится», — как могла успокаивала родных. Жаль было покидать этот дом, где так тепло приняли меня и окружили заботой. Слезы невольно наворачивались на глаза, когда смотрела на печальных сестер. За околицей раздался стук копыт, то Ярослав приехал за мной. «Пора». Я поклонилась дядьке. «Спасибо вам за хлеб, соль, за помощь». «Да что уж там». Евсей Лукьяныч обнял меня своими ручищами. «Не сладится, что? Не сможется. Возвращайся, Яра». «Спасибо. Да если уж я не сдюжу, тогда кто?» Славянск без князя пропадет. Будет ли у Ярослава время на моих людей? Ему еще Псков поднимать. «Как есть в отца?» — улыбнулся дядька. Ворота распахнулись, огромные кони мощной стати выволкли телегу на дорогу, те катились неохотно, чавкая колесами по первой грязи, не просохшей за ночь. Ярослав, завидя моей пожитки, нахмурил брови. «Застрянем, как пить дать?» — высказался за него Кербит. «А вот посмотрим». Ответила я, чуть понукнув свою зорьку. Мы с Видогором условились обо всем еще вечером. Сейчас же я пустила ледяную дорожку по грязи. Наставник своими силами помогал ей быстрее растелиться вперед. Слякоть хоть и застыло кочками, но передвигаться по ней стало проще. Айда, княжна! хмыкнул довольно воевода, пуская своего коня вперед. Чего застыли? гаркнул он дружинникам. Идем, пока лед держится. С такой подмогой мы за день до Славенска доберемся. Но это он хватил. «Телеги не резвые кони, им на дорогу куда больше времени потребуется». Я развернула свою кобылку, дядюшка с тетушкой смотрели мне вслед, сестрицы помахивали платками. Отсулетовала им в ответ и понукнула зорьку поводьями, умчалась вперед. Впереди ехали мы вчетвером. Я, Видогор, Ярослав и Кербит. За нами дружина, которой примкнули Тихон и Ратмир, а позади моя телега. Мешок с золотом пристроила впереди себя, на седле, прикрыв плащом. В дорогу надела мужские штаны, которые выпросил у тетки, сверху широкую юбку и паневу День незаметно приблизился к полудню, когда видогор кликнул меня, пустив своего коня вперед. Ярушка, там дорогу проверить надобно. Обожди здесь, княже. Повернувшись, остановил он Ярослава. Когда мы уехали на почтенное расстояние, наставник сказал: Ночевать вели у старых пней, так надо, и пустил свою лошадь назад. Надо, так надо, пожал я плечами. Догадалась, что кречет свячка, должны присоединиться к нам. Заберутся в телеги, не заметит их никто. А весна уже хозяйничала на дорогах и в чащах, выметая грязный рыхлый снег, смывая его ручьями весенними дождями. Пусть еще лес стоял обнаженный, но уже чуялось тепло, что скоро вернется в эти края. Щебетали птицы, с весне, даже звери меньше таились в чащах. То и дело мелькали их силуэты за деревьями. Пронзительно голубое небо, перевернутой чаши, висело над нами, Плыли по нему белые облака, точно комки ваты. Мне некогда было любоваться природой, дорога отнимала силы. Мое время проходит. Стужа покинула эти края. Теперь чар мне требовалось больше, и давались они немного труднее. Если бы не помощь Видогора, я бы давно выдохлась. Сейчас старые пни будем проезжать, — напомнил мне наставник. Я поспешила к Ярославу. «Княже, вели здесь на ночлег встать. Силы моя на исходе, дальше не сдюжу. Застрянут телеги». Ярослав развернул коня, сделав знак рукой дружине остановиться. Едва треть пути прошли, ворчал под нос кирбет. Еще и впрямь было светло ехать и ехать. Но кричит свечка, пешими конную дружину не догонит. Повернули к деревне, переполошили жителей. Староста, поминутно кланяясь, принимал нас у себя. Воевода занялся расселением ратников по хатам. Мы сидели за столом в просторной избе, хозяйка накрывала к трапезе, Дети жались на лавке в сторонке, поглядывая на Ярослава. Деревенских мы объедать не стали. Весна — время голодное для крестьян. Чужерты ни к чему. Притащили дружинники с собой хлебов, мяса вяленого, овощей и круп. Повеселели селяне, и наш хозяин жене подмигнул. Гляди, мол, князьята, то с понятием. На ночь с Свидогором отвели в другую избу, к старикам, которым должно быть лет за сто перевалило. Почти глухие, они были низенькие и сгорбленные. Мы устроились на широких лавках. Не сгоняй же стариков с печи. Хозяйка долго шамкала беззубым ртом, зовя меня на палате, но я отказалась. Выйдем на рассвете, сказал Видогор, укладываясь. Успеет? задала мучивший меня вопрос. Уже! хохотнул наставник. Ловко! улыбнулась в ответ, устраиваясь поудобнее. После дня в дороге и жесткая лавка мягче перина, кажется. Спала я сладко, пока не поднял меня Видогора. Снова мы ехали впереди, сковывая дорогу льдом. Ярамила, князь о чем то дотоле, беседувший с кербетом, подъехал ко мне вплотную. «Езжай со мной в Псков. Терем словенский разрушен. Поживи, пока поднимут его сызного». «Нет», — покачала я головой. «Спасибо за доброту, княже. Только мне в городе сейчас неотлучно быть надобно. Я пожить и в избе могу. Если и правда помочь хочешь, отряди мне ратников, чтобы лес порубили на новые избинки. людям подсобили» я с тобой треть своей дружины отправлю кивнул ярослав сама укажешь им что делать и провизии с собой дам у вас то все закромали вонцы вывели насчет укрепления не переживай теперь мое время наступает возведу вал вокруг славенска пока новую стену отстроите спасибо за доброту твою на посажение позовешь лукаво улыбнулся собеседник знал ведь без него и не состоится оно дорогим гостем будешь ответила в тон ему добро кивнул Ярослав, задумчиво меня разглядывая. Дорога стелилась перед нами, резво бежали кони, весело поскрипывали колеса телег. Где-то там, среди скраба, притаились кречет свячка. После полудня чаще стали попадаться деревеньки. Близко мы уже к Словенску. Лютовали здесь ливонцы, многие избы сожженные стояли. Не слышно мычания коров, даже куры не бродят по дворам. Жители, кто уцелел, прятали сначала по домам, но потом, увидев, что свои едут, выбежали на улицы. «Князь приехал! Князь!» Неслось со всех сторон, меня и не признали. Впрочем, одетая была неприметна. На дороге нечего каменями сверкать, как елка новогодняя. С печалью смотрел я на разруху. Крестьяне народ рукастый, всем миром поднимут новые избы. А помочь им надобно. Скота закупить какого? Птицы, зерна для посева. Надо бы отрядить в Новгород Тихона. Пусть приступают к должностным обязанностям. Лишь бы золота хватило. Ближе к ночи завиднелись разрушенные стены Славенска. Вот он мой дом. Сердце замерло, и я пустила Зорьку галопом, За мной поехал Иродмир. «Не спеши, Яра». Он перехватил узду моей лошади. Народ там пуганный. еще копьем кинут, а стрелы пустят. «Обожди, князя». Придержала пляшущую на месте Зорьку. Охранитель прав. Жителям теперь в каждом путнике враг чудится. Вместе с Ярославом и дружиной позади подъехали к Славенску. Некогда добротные ворота были почти сорваны. Кое-как приладили их на проходе. «Открывай!» — гаркнул Кербет, так что голуби слетели с крыш, заметавшись над городом. «Князь Ярослав едет!» За едва уцелевшими стенами заметила какое-то движение. Створки оттащили в стороны несколько дюжих мужиков. «Хм, выходит, народ потихоньку возвращается из деревень». «Хорошо». Улицы осветились факелами. «Княже!» — ликовали люди. Сдержал Александра свое слово, прислал к нам заступника. Не меня встречайте, улыбнулся Ярослав. Княжну вашу, Еромилу Владимировну. Он легонько хлопнул Зорьку по крупу, и кабылка вынесла меня вперед. Народ притих, будто не все разум. Убили ведь княжну? раздался чей-то недоверчивый голос. Вместе с Владимиром Мстиславичем. брехнята возразил кто-то. Скрывалась она, я тебе говорил. Вот она я, перед вами. Скинула капюшон, алый всполохий чар озарили мое лицо. «Жива!» Народ бухнулся в ноги. «Жива! Яромила жива!» Пронеслось по толпе. Заликовали люди, шапки полетели в воздух. Народ бросился к разрушенному терему, там дожидаясь нас. «Не оставь нас, княжна!» Послышали со всех сторон просьбы. «Люди добрые, дайте с дороги передохнуть». Я встала рядом с Ярославом, подступиться к которому люди боялись. Завтра поутру погляжу, что творится в городе. «А ну, разойдись!» — рявкнул Тихон. «Княжна с дороги! Они тут уже на шею сесть готовы!» Народ потихоньку разошёлся. Мы же заняли крыло, уцелевшее от пожара. И пусть внутри ещё пахло гарью, а стены в копоти, но я была дома.